Тимур. Уходить не хотелось, но торчать в ванной, как просила она, было тупо и как-то унизительно. Да вообще вся эта ситуация с тем, что надо прятаться, скрываться, притворяться, унизительно. Меня прямо с души воротит от этого. Но лучше так, чем никак. Да и когда я её вижу, когда она рядом, всё это вылетает из головы, накрывает эйфория. Но пока был один, весь извёлся. Ну вот что она мается такой ерундой? Нехорошо, нельзя, люди подумают. Меня аж выкручивает от этого. Да не плевать ли, что там подумают какие-то люди. Пусть что хотят, то и думают. Вообще пофиг. Чего она стесняется, я не понимаю. Ну, будь между нами реально большая разница, десятка или пятнашка, например, да и то, кому какое дело. Ну, или там были бы мы в школе, а она и правда училка. Я бы понял, эти её нельзя и нехорошо. Перед самым выпускным Лёха бондер неожиданно замутил с училкой пение. Они готовили номер к последнему звонку ну, и доготовились. Никому, кроме меня, он не рассказывал об этом. Да и мне рассказал только потому, что я случайно впалил, как он её зажал. Так вот там ясное дело, почему они скрывались. Её могли нахлобучить и выгнать из школы. Ну и Лёха тогда говорил, что ему нравится эта таинственность, типа заводит его это. На репетициях делать вид, что они посторонние, называть её по имени-отчеству и всё такое. Меня же наоборот, дико напрягает. Эти встречи тайком, и мы как воры. Ну или ещё, будь она не свободна тоже бы понял. Хотя нет, такое я бы совсем не понял. И сейчас не понимаю. Но она просит притворяться, и я притворяюсь. Правда, не уверен, что так же успешно, как Лёха Бондарь со своей училкой или сама Марина. Потому что отец, когда мы встретились с Мариной на крыльце, сразу просёк, что к чему. Говорит, типа я так просиял, что всё сразу понятно стало. Что понятно? с вызовом спросил я. «Влюбился ты? Даже не отрицай». И сразу же началось. «Ну и кто она? Откуда? Кто ее родители? Чем занимается?» Этого я и опасался. Отец ведь перетряхнет всю ее родословную, выяснит про Марину все вплоть до того, чем болела в детстве ее двоюродная бабушка. Но я же говорил, он на безопасности крепко повернут. И как подумаю, что он, точнее его СБшник, будет копаться в биографии Марины, разнюхивать там все, так вообще противно делается. Ну и стрёмно перед ней, конечно. Ну а насчёт влюбился? Не знаю. Как по мне, идиотское какое-то слово. Несерьёзное, многоразовое. Слишком лёгкое. А мне порой кажется, что я жить без неё не могу, дышать без неё не могу. За два дня, что её не видел, чуть не свихнулся. Сто раз пожалел, что уступил отцу. Он заявил, что я в лагерь вернусь только, если сначала в больничку заеду к лучшим врачам. Можно было упереться на своём, но мне его как-то жалко стало. Отец выглядел плохо, тоже нервничал. Ну я решил не нагнетать, а в итоге застрял на два дня и каждую минуту думал о ней, реально с ума сходил. Это разве влюбился? Мне кажется, что я к ней чувствую, такого и слова даже нет. в лагерь рвался как ненормальный. Ну и, конечно, когда её наконец встретил, просиял, как выразился отец. Потом еле дотерпел до вечера. А как только стемнело, помчался к ней. И всё хорошо было, даже офигенно. Но потом опять началось. Нельзя, подозревают, сплетничать будут. Так и хотелось вспылить. Да похрен на них, на всех, Марина. Ну что, тебе какая-то Нина с кухней, тебе с ней жить. Пусть сплетничают, если делать нечего. Пофиг же. Ну или хочешь, всем рты закрою. Никто и слова про тебя не посмеет сказать плохого. Что угодно для тебя сделаю, только будем вместе и всё. Но её напрягает, когда я что-то такое говорю. Поэтому сдержался, конечно. Да и принесло в тот момент кого-то. Она тут же запаниковала. «Прячься, — говорит. Угу. Мне ещё в ванной ныкаться не хватало». Натянул джинсу, футболку, кроссы и в окно. А потом полночи опять изводился. Почему у нас не может быть по-нормальному, когда вот так всё тайком кажется, что это не настоящее? Не хочу так. На завтрак она не пришла. Не первый раз, конечно, но я забеспокоился. А потом слышал, как эта Нина, другой тётки с кухни, сказала, что Марина приболела. Я хотел сразу же после завтрака пойти к ней, но меня подловил Гена и присел на уши, извинялся за то, что не сразу рассказал про пещеру, еле от него отвязался. «Главное же, в итоге сказал, все живы-здоровы», пожал я плечами, «так что завязывай грузиться и меня грузить». «Прости меня», — снова залепетал он. «Да прощаю, прощаю, всё, простил уже». Только я избавился от Гены, как подвалили другие пацаны, куда-то позвали. Я даже не вник, слёту отказался. Они ещё вчера вязались. Пойдём покурим, потусим, бухнём, шары покатаем. Ну, это ближе к вечеру. Шары покатаем. Они вообще нормальные? Да у меня глаза кровью наливаются, стоит вспомнить про эту их бильярдную. А вот они теперь ведут себя так, будто никакой стрёмной фигни не было. Даже дружки Алика. Для меня такое тоже дикость. Я вообще забывать и прощать не умею. Во всяком случае, просто так. Если ещё раз подвалят и куда-то позовут, — решил я, — откажусь так, чтобы им больше подходить не хотелось. Пока до Марины шёл опять, петлял и озирался. Не дай бог, кто увидит. Мне хоть и не нравятся эти шпионские игры, но что делать, раз ей это так важно? Но к ней всё равно не попал. Ещё на подходе понял, что она не одна. Эта вездесущая кухарка меня опередила. Сидела у неё там, клахтала, из окна всё слышно было. — Давай тебя к врачу провожу, а то, знаешь что... Я тебе свою настоечку принесу. Сама на каланхое делаю. Лечит всё. Выпьешь и как и огурчик будешь. Я, короче, поплелся назад. Расстроился. Потом вдруг пришло на ум. Сгоняю-ка в посёлок. Куплю ей что-нибудь. Больным же вроде как надо приносить фрукты, там соки всякое вкусное. Да и всё равно я не знал, куда себя деть. Протарённым путём перемахнул через забор и за полчаса домчал до посёлка. Надо было бы и в Байкальск бы сгонял. Но и в их сельпо нашлось всё, что надо яблоки и апельсины и даже наконец-то рафаэлла. Вернулся в лагерь и сразу к ней, а там опять ни на это. Или всё ещё. Я аж возненавидел её. Работы у неё что ли нет? Какого чёрта она у Марины зависла на весь день? И что мне с этим пакетом таскаться как дураку? Тут мне снова попался на глаза Гена. Пока пацаны играли в баскет, он сидел на скамейке. Я подошёл чуть ближе, а крикнул, кивком подозвал его. Слушай, передай вот это Марине. — попросил я, протягивая пакет. — А то она заболела. Он с готовностью кивнул. — Хорошо. — Прямо сейчас? — Да, только скажи ей, что от всех нас, понял? Не от меня. И если кому-другому растреплешь, я тебя... — Никому не скажу, — вытаращив глаза, заверил Гена. — Что, я не понимаю, что ли? Не знаю, что ты там понимаешь или не понимаешь, но я тебя предупредил. Я всучил ему пакет, но только он подорвался в сторону её дома, как мне вдруг ударило в голову. Может, записку для неё туда вложить? Ну, типа, поправляйся и всё такое. Чисто для моральной поддержки». Окликнув, развернул Гену. «Есть ручка и какой-нибудь листок?» Ни ручки, ни листка у него не оказалось. Тогда мы сунулись в административный корпус к бухгалтерше, попросили у неё. Я пристроился у подоконника, а Генку отогнал подальше, чтобы не палил, что я там пишу. и Принялся сочинять. Чуть мозги не свернул. Хотелось же написать что-нибудь но такое приятное, нежное, а не особо умею. Начало ещё более-менее бодро накатал. «Марина, привет, слышал, ты приболела. Выздоравливай скорее». А вот потом застопорился. Сомневался, писать дальше или пусть так останется. В конце концов, быстро приписал. «Я тебя люблю. Т. И пока не передумал, отдал записку Генке. Тот убрал её в пакет. Поглубже засунь и не вздумай читать, попробуй только. «Да я не стану, что я с ума сошёл! Да я и не читаю никогда чужие письма!» зачистил он. «Я всё равно буду идти следом и смотреть». Ни за кем я, конечно, не пошёл, да и Генка припустил бегом. Но самое дурацкое, я вдруг разволновался как никогда в жизни, из-за записки этой. Генка потом вернулся так же бегом, и пяти минут не прошло. Отчитался, типа вручил, сказал, что от всей нашей группы, словом, сделал всё как велено. «А она что? Ей приятно стало, поблагодарила. А как сама? Сильно ей плохо?» «Да вроде нет, на вид обычная». «А она там одна? Не знаю, я же не заходил». «Ладно, спасибо. Но ты понял, никому ни слова». «Да, конечно». «Ну вот, отдал он, ей вон приятно стало, как я и хотел. А волнение всё равно никак не стихало, и аж место себе не находил». И увидеть её хотелось теперь ещё сильнее, чем раньше, аж не в моготу. Но Марина и на обед не пришла. А до ночи ждать я же с ума сойду. Потом вдруг подумалось. Зря написал. Или не зря. Нет, зря. Короче, дурдом. А часов около восьми вечера мы с ней столкнулись случайно. Я шёл к себе, а она куда-то мне наперерез. Может, к директору. Там как раз поблизости его корпус. К тому моменту я уже более-менее успокоился, но как только увидел её, сразу же снова началось. Аж сердце заколотилось бешено. Я, конечно, попытался ей улыбнуться, как ни в чём не бывало, а сам думаю, прочла или не прочла. Марина остановилась. «Спасибо, Тимур», — поблагодарила она. «Получила твой гостиниц. Мне очень приятно». «Это от всех нас. Выздоравливай». «И записка тоже от всех вас», — улыбнулась она. «Блин». Я уставился на неё в ожидании, что она теперь скажет, но она только улыбалась и не понять было, что у неё на уме. Тогда я сам сказал, «Приду вечером». Но ответить она не успела, её окликнул директор. Он шагал со стороны въезда, очевидно, к себе, и с ним рядом плёлся какой-то незнакомый чувак. «Марина, это мне как раз и нужны». Директор подошёл ближе. «Чувак тоже. И мне было бы пофиг на него» но он так смотрел на Марину, будто очень близко её знает. Да и сама Марина, хоть и опешила, но явно его узнала. Не могу объяснить, но совершенно чётко ощущалось, что между ними отношения. «Привет, Мариша», — сказал он, не отрывая от неё глаз. Она не ответила. «Вот, Марина Владимировна, еду сейчас из города, а перед воротами молодой человек скандалит. Говорит, жених твой ругается, что не пускают его к тебе». Охрана сказала, что и вчера он приезжал. «И вчера, и утром», — поддакнул чувак, а меня как кипятком ошпарило. «Жених?» «Грозился милиции, если тебя ему не предъявим, целый и невредимый». «В самом деле?» — неожиданно зло фыркнула Марина. «Да», — закивал чувак, «я, Мариш, новости видел, что тебя завалило. Сразу поехал в Байкальск, потом сюда. Я в улан был». «Какая трогательная забота, Рома!» «Я сейчас всплакну», — съязвила Марина. «Эм, то есть он и правда твой жених?» — спросил директор. «Ну, тогда пойдёмте, пропуск выпишу». Марина повернулась ко мне, посмотрела виновата и прошептала одними губами. «Позже поговорим».